Будь среди благородных и чистых людей. С недостойными знается только злодей. Если мудрый отраву предложит, ты выпей. Если глупый шербет преподносит, не пей.